Потом я развернул длинный холщовый мешок с комплектом инструментов, какими орудуют взломщики. Если обернуть его вокруг себя в виде пояса, то он становится практически незаметным, особенно с помощью того же портного. Из этого пояса я извлек скромную, но очень нужную мне отвертку. С ее помощью я отодвинул заднюю стенку портативного холодильника в кухне. Просто див удаешься, как много пустого пространства даже в таком маленьком холодильнике, и вложил туда все, что считал целесообразным спрятать. После этого я открыл дверь в коридор. Дежурный по этажу все еще сидел на своем месте. Где же мой кофе? спросил я. Говорил я без раздражения, но голос все же повысил. На этот раз я добился немедленного эффекта. Он мгновенно вскочил на ноги. Поднимают на кухонном лифте. Сейчас принесу, сэр. Давайте, да п о ж и в е е Я закрыл дверь. Некоторым людям никогда не п о с т и ч ь т о й простой истины, что добродетель в простоте, а любое преувеличение опасно. Его попытка показать, что он плохо владеет английским, была бесполезна и глупа. Я вынул из кармана связку ключей причудливой формы и испробовал один из них на входной двери. Уже третий ключ подошел. Я бы весьма удивился, если бы ни один не соответствовал. Я положил их обратно в карман, прошел в ванную и повернул до отказа душевой кран. Именно в эту минуту на входной двери звякнул колокольчик и одновременно с этим дверь открылась. Я закрыл кран, крикнул дежурному, чтобы он поставил кофе на стол и вновь пустил воду. Я надеялся, что комбинация кофе и душа внушит... Кому требуется, что в моем лице они имеют вполне респектабельного гостя, который предвкушает приятный и праздничный вечер. Однако я не побил с я б ы об заклад даже на пенни, что на это клюнут. Да ладно, попытка не пытка. Я слышал, как закрылась дверь номера, но душа не выключил на случай, если дежурный приложит ухо к двери. у ш о ч е н ь он был похож на человека, который проводит много времени прикладывая ухо к двери или подглядывая в замочные скважины. Я вышел из ванной, подошел к входной двери и нагнулся. Он не подглядывал. Я чуть приоткрыл дверь и тут же резко распахнул ее, но никто не ввалился в переднюю. Это означало, что я либо н и в ком не вызываю подозрений, либо у кого-то их так много, что он не хочет подвергаться риску и выдавать себя. Я опять закрыл дверь, запер ее на ключ, положил его в карман, вылил кофе в раковину, закрыл воду и вышел на балкон. Балконную дверь мне пришлось оставить широко открытой, для этого я подпер ее тяжелым стулом. По вполне понятным причинам балконные двери в отелях редко имеют ручки с наружной стороны. Бросив взгляд на улицу, я посмотрел на окна здания, находящегося напротив. Потом, перегнувшись через перила, посмотрел по сторонам. Все для того, чтобы у д о с т о в е р и т ь с я что меня не видят жители соседних домов. Потом выбрался на бетонную балюстраду, добрался до орнаментального грифона, вырезанного из камня, с такой защеренностью, что хвататься можно было за любую часть. Поднялся до края стены и перемахнул на крышу. Не могу сказать, что такая гимнастика мне по душе, но что оставалось делать? Другого пути я не нашел. На плоской крыше, насколько я мог увидеть. Никого не было. Поднявшись, я перешел на противоположную сторону, обходя антенны, выходы вентиляции и миниатюрные р а н ж е р е и которые в Амстердаме заменяют слуховые окна. Дойдя до края, я осторожно глянул вниз. Там был очень узкий и темный переулок, совершенно пустынный. По крайней мере в этот момент. Слева от меня в нескольких ярдах я обнаружил пожарную лестницу и спустился на второй этаж. Пожарный выход был по обыкновению заперт на двойной замок, но даже самый секретный замок не устоял бы против моих железных изделий, которые я носил вокруг талии. В коридоре не было ни души. Я сошел на первый этаж по главной лестнице, поскольку из лифта трудно выйти незаметно, особенно если он находится рядом с бюро администратора. Правда, все оказалось даже лучше, чем я мог надеяться. В холле не было ни помощника администратора, ни посыльного, ни портье. Более того, он кишел приезжими только что прибывшими из аэропорта и осаждавшими стол регистрации. Я слился с толпой, вежливо тронул ч ь е т о плечо. просунул руку к столу и аккуратно положив на него ключ от своего номера, неторопливо прошел через бар и вышел из отеля. Днем прошел дождь и на улицах было еще сыро, но тем не менее пальто, которое я захватил с собой, оказалось излишним. Перекинув его через руку, с не п о к р ы т о й головой, я шел, поглядывая по сторонам, останавливаясь и вновь идя вперед, как взбредет в з б е р е т в гол. о в у Это произошло, когда я проходил по х о р е н г р а ф т любуясь, как положено, фасадами домов, принадлежавших знатным купцам XVII века. Внезапно я ощутил хорошо знакомое мне чувство — нечто вроде зуда в затылке. Такое чувство не развить никакой тренировкой, никаким опытом. Возможно, оно возникает инстинктивно. Вы или рождаетесь с этим чувством, или оно у вас вообще никогда не возникнет. Я с ним родился. За мной следили. Амстердам, столь известный своим гостеприимством, странным образом п р е н е б р е г одной мелочью, не поставил на берегах своих каналов ни одной скамейки для усталых гостей города, да если уж на то пошло, то и для своих горожан. Если вечером или ночью у вас возникнет желание задумчиво полюбоваться темным мерцанием воды в канале, вам придется прислониться к дереву. Так я и поступил. Прислонился к дереву, которое показалось мне более удобным, и закурил сигарету. Я простоял несколько минут, делая вид и, надеюсь, успешно, будто я всецело погружен в свои мысли. Время от времени я подносил к ору сигарету. Но это было единственное движение, которое я себе позволял. Никто не выстрелил у меня из пистолета с глушителем, никто не приблизился с мешком в руках, чтобы набросить мне его на голову, а потом, п о м я н у в Господа Бога нашего, сбросить меня в канал. Я предоставил им полную возможность сделать это. но никто этой возможностью не воспользовался. Тот человек в черном пальто в аэропорту, с х и п х о л л тоже следил за мной, но не спустил курка. Никто не собирался убирать меня, точнее говоря, пока не собирался. Что ж, придется хоть в этом искать утешения. Я выпрямился, потянулся и зевнул, потом небрежно оглянулся. Как человек очнувшийся от романтической мечтательности, он стоял рядом, но не прислонившись к дереву, как я, а о п е р ш и с ь о ствол плечом. Опирался он о тонкое дерево, и я хорошо видел очертания его фигуры. Я продолжил прогулку, свернул на Лейдестрат и пошел по ней. Празно поглядывая на витрины, потом, словно нехотя, зашел в лавку художника и поглядел на выставленные там картины, представляющие такую художественную ценность, что будь это в Англии владелец лавки давно бы уже попал за решетку. Но меня интересовали не столько произведения живописи, сколько стекло витрины, почти настоящее зеркало. Теперь он был ярдах в двадцати, с серьезным видом рассматривая закрытую ставнями витрину, похоже, что это была витрина фруктовой лавки. На нем был серый костюм и серый свитер, и это все, что о нем можно было сказать. Серое, неприметное, безликое существо. Дойдя до следующего угла, я повернул направо и оказался у цветочного рынка на набережной канала. У одного из прилавков я остановился и посмотрел на цветы и купил одну гвоздику. За тридцать рядов от меня человек в сером тоже любовался цветами, но либо он был скуп, либо не имел такого банковского счёта, как я. Только он ничего не купил, просто стоял и смотрел на цветы. Как я уже сказал, расстояние между нами было тридцать ярдов, и когда я снова свернул направо на Вильзейстрат. Я сильно прибавил шагу, пока не оказался у входа в индонезийский ресторан. Я быстро нырнул внутрь и закрыл за собой дверь. Швейцар, видимо, из пенсионеров, вежливо приветствовал меня, однако даже не сделал попытки подняться со стула. Сквозь стекло двери я увидел моего человека в сером. Он оказался более пожилым, чем я думал. Пожалуй, за шестьдесят. Надо сказать, что для своего возраста он развил значительную скорость. Зато вид у него был самый, что ни на есть несчастный. Я надел пальто и пробормотал какие-то слова извинения. Швейцар улыбнулся и сказал: «До свидания», так же вежливо, как перед этим сказал мне «Здравствуйте». Я остановился в дверях, вынул из одного кармана сложенную шляпу. трильби из другого очки и надел то и другое теперь Шерман как я надеялся преобразился человек в сером уже отошел ярдов на тридцать двигаясь какой-то смешной и прерывающейся походкой то и дело останавливаясь и заглядывая в подворотни я как говорится взял ноги в руки и очутился на противоположной стороне улицы